Глава 11. Однажды осенним днем перед крыльцом епископского дома стоит бедный человек с посиневшим от холода лицом, промокший до нитки. Он пытается заговорить со слугами, но на него никто не обращает внимания. Одет он в изрядно поношенное платье, хотя видно, что оно шилось на человека состоятельного. Поражавшие сапоги искривлены, как и следует ожидать в стране, где у всех жителей только и есть общего, что сбитая обувь. По-видимому, он трезв. Лицо его нельзя назвать карикатурой на человеческое, ибо оно еще хранит следы былой, мужественной красоты. По его манере держать себя, видно, что он знавал лучшие дни. Он не обращается к челяди, не смешивается с толпой и желает иметь дело только с хозяевами. Когда он первый раз постучался в двери епископа, что прямо спросил свою жену, но дверь захлопнули у него перед носом. Он простоял перед закрытой дверью несколько часов. Когда в следующий раз отворили дверь, чтобы впустить других гостей, ему не разрешили войти. Он остался стоять, и время от времени тихо стучал в дверь, но люди в доме знали, что это он, и не открывали. Он прошел к заднему крыльцу, чтобы попытаться проникнуть к епископу через людскую, но встретил в синях, грубых служанок, которые заявили, что гости епископа здесь не ходят. После нескольких безуспешных попыток ему удалось поговорить с горничной супруги епископа, и та, наконец, объяснила ему, что сестра мадам нездорова, а сама мадам очень занята. Он попросил допустить его к епископу, но оказалось, что епископ беседует с пасторами. На следующий день, Гость явился снова, и все повторилось, как накануне, с той лишь разницей, что на этот раз дул юго-западный ветер и шел крупный град. При сильных порывах ветра, раздувавших его платье, можно было видеть, что у гостя худые ноги и кривые колени. Вероятно, сапоги его, высохнув, казались еще более стоптанными. Рукавиц у него не было, и он тер себе нос замерзшими пальцами. Придя еще раз, он передал у главного входа письмо, адресованное епископу, и к вечеру получил ответ, что может пройти к нему в парадное покое. Епископ назвал его милым Магнусом, улыбаясь с полным достоинства видом, взял его холодную руку и вовсе не гневался, а держался отечески. Он полагал, сказал он, что Магнус слишком хорошего рода, чтобы ему могло прийти в голову, Такое рискованное дело, как жалоба в суд на родню жены, о чем он пишет в своем письме. Когда Магнус выразил желание поговорить со своей женой, епископ ответил, что это всецело зависит от нее самой. На содержащееся в письме требования, чтобы епископ употребил свою духовную власть и авторитет своего сана, дабы убедить ее вернуться к мужу, епископ возразил, что его своячечница может оставаться в его доме сколько пожелает. Магнус заявил, что он всем сердцем любит свою жену и что постыдно разлучать ее с ним. Епископ разъяснил, что он не причастен к этому и попросил свояка не сердиться. Он, епископ, не желает вмешиваться в сердечные дела, пока между супругами не произошло ничего такого, что требовало бы его вмешательства. Тем не менее Магнус упорно продолжал посещать епископский дом и торчал там с утра до вечера, стараясь быть полезным управителю и другим слугам, так как хозяевам его больше не пускали. Он даже взялся изготовить упряжь и по приказу управителя работал в кузнице. Все это время он оставался трезвым, хотя вокруг него было много пьяных. И когда те из челяди, кто был посмелее, Вернувшись из Эйрорбаки, где они пополняли свой запас спиртного, устраивали общую попойку, он решительно отказывался примкнуть к ним и отправлялся во Свояси. В одно воскресное утро он хотел по встрече ее у входа в церковь, но она не появилась, хотя он долго ждал на паперте. Войдя, наконец, в церковь, он увидел, что она сидит рядом с сестрой среди других знатных дам, на скамье, отведенной для женщин. Она не поднимала глаз и слушала, не шевелясь, проповедь пастора прокаженных. Магнус опоздал к началу службы, так как слишком долго ждал на улице. Когда он захотел сесть, оказалось, что все места заняты. Здесь сидели Арнас Арнаус со своей свитой и несколько знатных людей из других приходов, поэтому юнкеру пришлось вернуться и стать у двери. После того, как пастор пропел заключительную молитву, Магнус увидел, что Снайфридор и супруга епископа, вместе с женой управителя и горничной, поднялись и собрались уходить. Но вместо того, чтобы пройти через церковь, они взошли на хоры и направились мимо алтаря в Ризницу. Оттуда в дом епископа вел подземный ход – которым пользовались в плохую погоду. Чтобы войти туда, ей пришлось снять свою островерху шапочку. Вскоре после этого Магнусу однажды пришло в голову навестить Арнеуса. Его провели в комнату Арнеуса, который сидел за работой вместе с двумя песцами. В печи горел огонь. Покинутый супруг вложил свои влажные пальцы в теплую мягкую руку королевского посланца. Арноус приветливо принял гостя и попросил его сесть. Магнус застенчиво присел. Выражение лица у него было глупое и растерянное. В обществе истинно знатного человека, ощущая за своей спиной раскаленную печь, в окружении книг и красивых резных стульев, гость походил на неотесанного недоросля, который не совсем уверен в том, что стал уже мужчиной, но все же ведет себя развязно. — Чем могу служить? — поинтересовался Арнаус. — Я бы хотел сказать несколько слов вашей светлости. — Приватим? — с глазу на глаз? — спросил Арнаус. Гость взглянул на него и усмехнулся, показав два ряда гнилых зубов. — Да, именно так. Я уже давно не имел дела с латынью. Приватим. Арнаус попросил своих песцов выйти на время беседы. Улыбка гостя стала еще более застенчивой и в то же время наглой, и он сказал не без ехидства. «Я думал предложить вам кое-какие старые книги, если только они не совсем сгнили у меня в сарае. Они оставлены мне, моим блаженной памяти, дедом. Арнур сказал, что всегда рад получить сведения о древних сочинениях, и спросил, что это за книги. Об этом юнкер не сумел толком ничего сообщить, и признался, что ему никогда не доставляло удовольствие рыться в старых сагах о Гуннере из Хлидеренди и Гриттере, сыне Асмунда, или в разбойничьих историях, сочиненных некогда в этой стране. Затем он сказал, что охотно подарят его светлости эти изорванные книжонки если только тот позволит. Арнус поклонился, не вставая со стула, и поблагодарил за подарок. Наступила пауза. Магнус перестал пярять глаза и сидел теперь упрямый и замкнутый, опустив голову. А Арнас Арнаус молча смотрел на широкий плоский лоб гостя, похожий на лоб быка. Наконец молчание стало невыносимым, и он спросил, «У вас есть еще какое-нибудь дело ко мне?» Гость как будто очнулся. «Я хотел бы попросить вас, асессор, помочь мне в одном небольшом деле». «Мой долг», — ответил Арнос Арнаус, — «помогать по мере сил каждому в справедливом деле». Помедлив, гость заговорил. Он сказал, что женат на прекрасной, удивительно умной женщине, которую он горячо любит. По его словам, выходило, что он всегда берег эту женщину, как зеницу ока, носил ее на руках, позволил ей, словно принцессе, жить в башне, где она хранила свои золотые и серебряные украшения среди прекрасных тканей. В ее комнате были застекленные окна и кафельная печь, тогда как сам он, по ее требованию, спал в дальнем углу дома. Он считал, что для этой женщины ничто не может быть достаточно хорошим. К тому же она родом из очень знатной семьи, и многие находят ее прекраснейшей женщиной Исландии. Но таковы у женщины... Без всякой на то причины она вдруг не захотела оставаться у своего мужа и убежала от него. Пока этот человек говорил, Арнерс пристально смотрел на него. Ему было неясно. Рассказывали тот свою историю по простоте душевной, рассчитывая, что чиновник, прибывший издалека, не может знать ее во всех подробностях, или же он просто издевался над ним и строил себя дурака, чтобы испытать своего бывшего соперника. Хотя по лицу гостя все еще можно было прочесть, что некогда он был кавалером и сердцеедом, однако взгляд его был удивительно пустым. Это были глаза пленника или животного, и казалось сомнительным, принадлежат ли они вообще человеческому существу. «Кто ответчик в этом деле? Сама женщина или кто-нибудь другой?» спросил Арнос Арнаус. «Епископ», — ответил муж. Это потребовало разъяснения. По словам Магнуса, выходило, что его деверь, епископ, и весь его род издавна стремились оклеветать Магнуса в глазах его жены. В конце концов, эти люди добились своего. Они хитростью отняли у него жену, и теперь держат ее здесь, в доме, будто в тюрьме, и стерегут денно и ночно, так что ее законный перед Богом и людьми супруг не может видеться с ней. Магнус сказал, что он попытался переговорить с епископом, но услышал в ответ лишь пустые отговорки. Теперь он просит королевского посланца, чтобы тот помог ему через суд найти у управу на епископа и вернуть свою жену с помощью закона. Арнус любезно улыбнулся, но заявил, что не станет возбуждать судебное дело против епископа, своего хозяина и друга из-за чужой жены, если не будет доказано, что в данном случае имело место тяжкое преступление. Что же касается старых книг, — сказал он, — то он готов посмотреть их при случае и выяснить, какую ценность они представляют. Затем он поднялся, взял понюшку, угостил юнкера и отпустил его. Шел снег. Ледяной ветер насквозь пронизывал бездомного человека, который стоял вечером во дворе перед крыльцом епископа. Он повернулся спиной к ветру, как это делают лошади на лугу, и придержал ворот окоченявшей рукой, словно носить шейный платок было ниже его достоинства. Он не отрывал глаз от окна над залом. Однако занавеси были спущены, и свет погашен. Так как в эту пору в доме все уже спали, так он стоял и дрожал от холода, как вдруг из-за дома показался человек со сворой собак. Он окликнул его и сказал, что если этот негодяй Магнус не уберется немедленно из Каульхольта, он натравит на него собак. Если же он и после этого будет торчать здесь с утра до ночи, его привяжут к столбу и накажут плетьми. Очевидно, управитель, который прежде неплохо относился к Магнусу и время от времени поручал ему мелкие заботы, Получил приказание, чтобы впредь ни он сам, ни слуги не давали спуску этому бродяге. Магнус молчал. Он был слишком знатный юнкер, чтобы ему могла прийти в голову мысль в трезвом виде пререкаться с таким грубияном. К тому же он был очень голоден. Он побрел навстречу холодному ветру, камбарам и хлевам. Ветер рвал на нем одежду, и ноги его казались еще более худыми, а колени особенно кривыми. Некогда прекрасными весенними ночами он скакал на коне по этому лугу, ибо днем подобные вылазки были опасны. Теперь у него не было ни одной верховой лошади. Зато навстречу ему двигался всадник на подкованном коне, которого он объезжал ночью на льду. Магнус сделал вид, что не замечает его, и продолжал идти против ветра но всадник натянул по своего горячего коня, который с пеной у рта грыз трензеля. Повернулся в седле и крикнул путнику. «Ты пьян?» «Нет», — ответил юнкер. «Ты меня хотел видеть?» «Нет». «А кого же?» «Свою жену?» «Значит, она еще здесь, с Каульхольте. Надеюсь, что моей славной приятельнице там весело живется». «Тебе лучше знать». «Как вам тут в Скаурхольте живется?» — занощево ответил Магнус всаднику, который был когда-то его школьным товарищем. «И им удалось разлучить меня с женой, и здесь не обошлось без твоего участия. Вот уж никогда не мечтал отбить жену такого покорителя сердец». «Мне точно известно, что летом ты имел с ней долгую беседу на лужайке». «Но, Магнус, что же тут плохого, если мы пасторы...» Беседуем со своими дорогими духовными чадами у всех на виду и средь бела дня. Будь я на твоем месте, меня бы больше беспокоили беседы, которые ведутся не у всех на виду и не средь бела дня. Мне холодно, и я проголодался. Я болен, и у меня нет никакой охоты слушать на морозе твою болтовню. Будь здоров, я ухожу. Впрочем, нет смысла делать тайну из того... «О чем я прошлым летом беседовал с твоей женой?» — сказал пастор Сигурдур. «Если хочешь, милый Магнус, я могу тебе сейчас рассказать». «Ну, летом прошел слух, что ты любишь водку, и я навестил твою жену, чтобы узнать, верно ли это». «Что еще?» — спросил юнкер. «Тебе-то какое дело, пью я или нет? А кто не пьет?» «Не все люди одинаково жалуют водку», — ответил пастор. Ты это сам знаешь, дорогой Магнус. Некоторых она вообще не прельщает, других лишь в очень небольшой мере, а третий пьют, чтобы только поднять настроение, и дальше этого не идут. Наконец, есть и такие, которые время от времени напиваются до бесчувствия, но все же и они не настолько любят водку, чтобы променять на нее то, что им особенно дорого. Эти люди не находят, что водка так уж хороша. Я вижу, ты, как прежде, умеешь увиливать от ответа. Могу тебе сказать, что я не понимаю тебя и никогда не понимал. Я тебя спросил, какое кому дело до того, пил я раньше водку или нет. Никто не знает этого лучше моей жены. Она ни разу за все время не упрекнула меня. Тот, кто не любит водки, возразил пастор Сигурдур, не станет продавать свою жену. «самую прекрасную женщину в Исландии, и детей, если они есть, и бросать свой разорённый очаг?» «Это ложь», — сказал Магнус. «Если я что и ненавижу, так это водку?» «Тебе не кажется, что это не твои слова, дорогой Магнус, и что в тебе говорит глаз Божий?» «Нужно отличать одно от другого. Не на словах, а на деле познаётся, какому голосу внимает человек.» я дал торжественный обед, что никогда не омочу уста в водке», — ответил Магнус, вплотную придвигаясь к лошади. Он схватился обеими руками за гриву и впился взглядом в сидевшего в седле пастора. «С тех пор, как моя жена покинула дом, я ночью напролет бодрствовал и молился Богу. Можешь верить этому или нет? Моя мать научила меня читать семь слов Спасителя на кресте, и теперь у меня пропала всякая охота пить водку». «За это время меня несколько раз угощали. И что ты думаешь, я сделал бы охотнее всего? Плюнул бы в нее? Скажи об этом сна, Эфридур, если у вас зайдет обо мне разговор». «Я нахожу, что лучше тебе самому рассказать и это, дорогой Магнус. Если ты захочешь ей что-нибудь передать, для этого найдутся более подходящие люди, чем я». «Все они выставили меня за дверь». Под конец я пошел к комиссару, который теперь выше самого хозяина дома, а когда я вышел от него, на меня натравили собак и пригрозили высечь, если я опять покажусь им на глаза. «Уж эти мне светские люди», — заметил пастор. Юнкер прижался к шее лошади, поднял на всадника свои горящие глаза и спросил. «Ответь мне по совести, дорогой пастор Сигурдур». Ты веришь, что между ними что-то есть. Но пастор Сигурдур уже отпустил поводья. «Прости, что я задержал тебя», — сказал он, трогая лошадь. «Мне казалось, что, может быть, тебе что-нибудь нужно от меня. Раз уж я тебя встретил, то охотно скажу тебе. Не далее, как в сенокос, сная, Фридур, готова была простить тебе все твои проделки и сказала, что больше любит человека» который согласился дешево продать ее, чем того, кто попытается купить ее за дорогую цену. Юнкер остался стоять среди снежной метели и крикнул вслед пастору. «Сиге, сиги послушай, я хочу еще поговорить с тобой. Я часто бодрствую по ночам, когда собаки давно уже спят. Я впущу тебя, если ты осторожно постучишься ко мне в окно».